«Говорит он. В шестой я понял, как по-настоящему травят других, непохожих. И понял, что все, что было в четвёртой — детские игры на самом-то деле. Когда увидишь настоящую травлю, и ее уже не спутаешь ни с чем. Слишком это жутко». «Здорово», — говорю я, — «что ты, наконец, что-то такое увидел. Я лично это пережил на девятом году жизни, с твоей помощью и при твоем горячем участии»